Глава вторая. «Грета, здравствуй, дорогая. Твой Марк не сопротивлялся. Он перезвонил мне сам. Думаю, мы с ним найдем контакт. Не самый тяжелый случай. Спасибо, Сашенька. Сердце неспокойно за этого парнишку». Саша положила трубку и открыла окно. Клиника семейства Герц стояла на возвышенности, окружённой высокими елями, в небольшом поселке с видом на залив, который располагался в нескольких десятках километров от центра города К. Раньше на этом месте находился немецкий военный госпиталь для душевнобольных, заброшенный в послевоенное время и тогда же доставшийся на восстановление предкам Александры. Первое и основное правило этой клиники неразглашение данных пациентов, которыми являлись известные лица, готовые заплатить большие деньги за сохранение своей репутации. Далеко, уединенно и дорого. Здесь царило спокойствие и умиротворение. Казалось, даже время в этом месте идет медленнее. Сотрудники охраны, одетые в форму песочного цвета, сливали с обстановкой и больше напоминали садовников. Их главной задачей была тщательная охрана территории. Они следили, чтобы ни один корреспондент не заглянул сюда со своей камерой. Само здание выглядело как двухэтажное с мансардной крышей старинная усадьба, над входом в которую со второго этажа выступала открытая терраса, поддерживаемая четырьмя колоннами. Высокие окна на первом и втором этажах придавали этому зданию величественности. Мансардные же были маленькими и утопали в проемах из кирпича с полукруглым верхом. В правом и левом крыле находились одноэтажные пристройки с большими открытыми террасами с балюстрадами по периметру. За зданием располагался ухоженный сад с вымощенными серым камнем дорожками и миниатюрными фонтанами. Входные распашные высокие двери из монолитного темного дерева очень хорошо сохранились, и их не стали менять, так же, как и плитку в некоторых помещениях, например, в холле. Элементы фасада были отреставрированы, но оставляли в себе дух прошлых лет, чего не скажешь о палатах. Помещения, которых раньше были крашены в темно-зеленый цвет стены с облупившейся краской, сейчас выглядели вроде отельных номеров, рассчитанных на одного пациента. Шкаф, кровать, столик, диван, торшер, телевизор и мини-кухня с холодильником и все в светлых пастельных тонах. Отсюда никто не собирался сбегать. Напротив, сюда везли большие деньги, чтобы получить помощь и остаться при этом незамеченными. Саша вернулась в кресло, откинула голову и прикрыла глаза. Ее образ никак не вязался с привычным образом врача. Пальцы со странными большими серебряными кольцами, массивные мужские часы, надетые на тонкое запястье левой руки, высокий лоб, широкие брови и ярко очерченные, словно карандашом, скулы. Окончив медицинский университет, она поступила в ординатуру по специальности психиатрия, но при этом терпеть не могла медикаментозную терапию. Ей было куда интереснее вытащить мозг, распутать его извилины, соединить разорванные связи и вставить его обратно поэтому Саша окончила курсы переподготовки и получила заветный диплом психотерапевта, став востребованным специалистом. Александра жила работой, дышала ей, в отличие от родного брата, которому и дела не было до всего этого. Кто-то открыл дверь после короткого стука, заставив Сашу выпрямиться. «Папа, заходи». Она выдохнула и снова расслабилась, утонув в кресле. Альберт Герц вошел в кабинет. Седые волосы спускались прядями до ушей и придавали его образу мудрости. Густые брови и размышляющий взгляд были скрыты за удачно подобранными очками. Он аккуратно их снял и положил в чехол, который всегда носил в кармане своего халата. Как дела у главного врача этой клиники? Улыбнулся профессор, обошел кресло и поцеловал дочь в макушку. Я не знаю, пап. Я пока не чувствую себя здесь на своем месте. Устало произнесла Саша и изобразила на лице что-то вроде улыбки. Почувствуешь. Он развернул кресло к себе и посмотрел внимательно на дочь. Со временем, продолжил он, как ты справлялся с целой клиникой? Глаза глубокого темно-зеленого цвета преданно смотрели на отца. А как? Так и справлялся. Он развел руками. И ты справишься. Я не сомневаюсь в тебе. Буду стараться. Уже более уверенная улыбка появилась на ее лице. И потом, я ведь никуда не ухожу, буду помогать, буду увести сложных пациентов, а ты работай с фобиями, депрессиями. Ты же это любишь. Альберт Герц всегда гордился своей фамилией, дочерью и непрерывной династией, в которой Александра оставалась последней.